Глава двадцать Кайлон Кайлан. В зале заседаний на этот раз всё было более чем скромно. Ни помпезных нарядов, ни лишних любопытных глаз. И не шесть членов Совета, как обычно, а двенадцать, что принято созвать только в крайних случаях. По центру восседал туэра, и мне это сразу не понравилось. Половина зала, где толпились белые, восторженно гомонила. В нашей же царила глухая тишина. Мои ребята лишь немного оживились, стоило мне появиться, но во взглядах явственно читались досада и тоска. Я всех их подвел, подвел максимально. Эрик никого не пощадит. Он это никогда и не скрывал. В случае его победы весь мой клан и приближенных он отправит в изгнание, остальные станут его верными рабами. Не воинами, а именно рабами, ибо эта бледнолицая сволочь только на таких условиях дарует им жизнь. Кстати, самого виновника торжества в зале пока не обреталось. Окинув взглядом толпу белых, я поприветствовал совет. Туэрот так противно лыбился, что мне стоило адских усилий сдержать себя в руках. Судя по роже, у них уже всё схвачено. Только я так запросто не сдамся. Посмотрим, как вы заулыбаетесь, когда мои ребята вычислят, куда вы дели Киру. Или они думают, что оставшиеся до полнолуния дни я смиренно стану ждать, готовя поздравления? Я думаю, начнём. Туэра постучал когтями по столу, призывая к тишине. В зале замолчали. «Сегодня я возглавляю совет по праву того, чей сын нашел и привел в наш мир огненную валию». Я скрипнул зубами, чуя как с двух сторон за меня хватаются ребята, но удержал себя в руках. «Сегодня и впредь, как отец будущего огненного воплощения Фэлахами и Верховного Альфы Объединенных Стай, Я возлагаю эту обязанность на себя. Сегодня нам предстоит решить участь последнего из клана Далианов, а также определить порядок празднования наступающей весны. — Не торопись, Туэра, — сплюнул на пол я. — Впереди паровоза бежать небезопасно. Что будешь делать, если хвост прищемит? — Далиан, тебе слова не давали, — злобно рявкнул он. — Предъяви Валию, — поднялся я. — Что мне твои пустые разговоры? «Все мы знаем, что твой сынок искусный лгун. Кого он там привёл? Мне лично непонятно. Доказательства где? И где он сам?» Туэра ехидно ухмыльнулся. «Эрик придёт, не сомневайся. Он может себе позволить опоздать». «Я тоже пока многое могу себе позволить», — хмыкнул и, упершись пальцем в морду Туэра, прорычал. «Я найду её, понятно? Куда бы вы её не спрятали» и буду требовать у совета дать ей право голоса. Это моё право». Мои ребята восторженно загомонили, выражая полное согласие с этим заявлением, и именно в этот момент стражи отворили двери, пропуская в зал заседаний новых лиц. Сказать честно, никогда такого не испытывал. Под ложечкой засосало, а к горлу подобрался горький ком. Омерзительное, липкое чувство холодного предательства, по-иному не назвать, прокралась в самую душу, вызвав тупую боль в грудине. Разочарованные физиономией ребят, торжественные приветствия Туэра. Я этого не видел и не слышал, прикипев взглядом к пальцам Киры, которыми она доверчиво, а главное добровольно сжимала изящную и холёную руку Эрика. Его самого я с первого взгляда даже не признал, а когда пришёл в себя и присмотрелся, едва сумел сдержать истеричный смешок а парень серьёзно подготовился и, главное, подошёл с умом. Не удивлюсь, если целый месяц по ночам малюет на тюрморты. Не ради, разумеется, а чтобы поддерживать столь безупречный образ. Присаживайтесь, Кирочка. Суетливо смахнув своим же шарфом невидимые пылинки со скамьи, Эрик усадил на неё Киру, которая, улыбнувшись, мило кивнула ему, обращая сердце в лёд. Он что-то прошептал ей на ухо и вышел в центр залы, чтобы поприветствовать совет. Следуя принятым на совете правилам, Эрик протянул мне руку для приветствия, но я ее не принял, демонстративно скрестив руки на груди. Потоптавшись нерешительно, этот клоун суетливо пригладил волосы, на моей памяти впервые в жизни собранные в хвост, чинно поклонился к каждому члену совета и, прочистив горло, высокопарно начал. «Уважаемые судьи!» Голос его старательно дрожал, а я не переставал восхищаться этим представлением. «Как видите, я никого не прячу и ни к чему не принуждаю. Кирочка, этот чудесный цветок, этот огромный и светлый души человек...» Он с трудом сглотнул, будто ему трудно говорить. «Решилась помочь нам по собственной воле». Кира смотрела на него с улыбкой, что теперь будило во мне гнев. А Эрик, чувствуя ее поддержку, дал волю своему актерскому таланту. «Я хочу особенно отметить, эта восхитительная и талантливая девушка...» «Такая молодая и отважная последовала за мной, чтобы помочь нашему народу. Она приносит эту жертву ради нас!» — голос Эрика сорвался. «Невероятная! Такая добрая, открытая душа! Простите!» Он всхлипнул, помотал головой и, поправив сползающий шарф, патетично продолжил. «Я потрясен ее поступком. И сегодня здесь, перед лицом совета, обещаю и клянусь!» Я готов взять в жены эту девушку прямо сегодня и исполнять ее желания до последних дней своих. «Иди ты!» — раздалось восхищенное в толпе. «Да это максимум до завтра. Кайлан дольше не позволит». «Эрик, ты че сегодня пил?» Тоэра строго постучал ладонью по столу. «Я... я не перестаю восхищаться ее красотой и талантом. Она... она могла бы стать мировой звездой». Эрик, не удержав рвущихся наружу чувств, даже умудрился показательно пустить слезу. «Я её просто недостоин!» «Недостоин, так вали!» — снова выкрикнул кто-то из моих, и судьи вновь призвали к тишине. Поджав губы, Эрик скользнул влажными глазами по толпе, облизал масляным взглядом Киру, которая слушала его, сложив лодочкой ладошки на груди, и, лишь повернувшись ко мне, вышел из образа. Холодные глаза сощурились лукаво. По лицу расплылась его фирменная коварная ухмылка. Пошло облизнув губы языком, он хищно подмигнул, как делал всегда, когда бросал мне вызов, а в зрачках блеснули озорные огоньки. Я бы и сейчас этот вызов принял и, наконец, разложил его на потроха, но разница в том, что сегодня на коне был он, а моя интуиция вместе с Мохой и Лохматым истошно орали, чтобы я не поддавался на эту провокацию. Понимая, что я не реагирую, Эрик начал ходить с козырей. «Кайлан, мне так жаль!» — скуксил умильную мордашку он. «Но «Ну, ты не беспокойся. Мы все будем жить в священном мире. Я разрешу вернуться твоим братьям». Пользуясь тем, что стоит к Кире спиной, он проговорил это елейным голоском, при этом сканируя меня издевательски ехидным взглядом. «Я обещал это моей Кире», — добавил полушепотом, с улыбкой обернувшись к ней. «Мой внутренний зверь давно порвал все удела» я держался лишь на честном слове чувствуя за спиной своих парней которые боялись выдохнуть чтобы не упустить момент когда я сорвусь в жилах бушевала огненная ярость что он ей наговорил чем уши занавесил судя по глазам девушка ему всецело доверяет как он умудрился за несколько часов сделать то что я не сумел за месяц эрик ты точно был в столице я с сомнением выгнул бровь не в голливуде а? такой талант в глуши пропадает «Спасибо, Кайлан!» — патетично отозвался он, продолжая ломать свою комедию. «Я знал, что в глубине души ты хороший парень, только здравомыслящий и уверенный в себе человек способен достойно принять поражение. Я тобой восхищаюсь!» Я едва не подавился воздухом. ученый охренел в конец!» «Кирочка, ты не права, Кайлан на самом деле замечательный!» Эрик торопливо подгреб к Кире, хватая ее за руку. Да, он меня часто обижал. Сила есть сила. Но я всегда прощал и верил. Он изменится. Отойди от нее, Глист. Видя, как он лобызает ее пальцы, я, не удержавшись, шагнул следом. Кайлан! Парни вскочили, последовав за мной. Судьи напряглись. Обстановка заметно накалилась. Эрик очень натурально и наивно хлопал глазками. Беспомощный ангел в кольце коварных демонов. Прет на пролом, не ведая ни страха, ни границ. «Если ты хочешь нас поздравить, можешь сделать это в полнолуние у алтаря». Мило улыбнулся он, сплетая свои пальцы и киры. «Ну зачем же ждать?» Я со стервенением вырвал его лапу из рук девушки и, подхватив за грудки, отправил эту тварь в полет за лавки. Врезавшись в стену, Эрик живописно стек на пол, и мне сразу полегчало. «Кайлан, что ты делаешь?» раздался звонкий голосок, заставив смолкнуть восторженные вопли моих ребят. «Разве так можно?» Наскоро скинув пальто, Кира бегом бросилась к Эрику, помогая белому садить его на лавку. «Ничего-ничего, Кирочка!» Он с трудом поднялся, демонстративно ухватившись за бок, поправил с пол шеи шарф. «Я привык. Помните, как писал Добролюбов Пушкину? Он был поклонник грубой силы, неоживлённой разумностью. Ох!» Скрипя каждой косточкой, Эрик устроился на лавке. Я терплю это с самого детства, отчего такое, кое-кто считает, что можно решить все проблемы с помощью кулаков. Господи, какой кошмар, да разве так можно?» Достав платочек из кармана, причитала Кира, стирая кровь с его разбитой скулы. «Так поступают только дикари!» «Да-да, вы все цело правы, я, видимо, слегка его переоценил», оправдывался Эрик с благодарностью, глядя ей в глаза. «Просто некоторые личности совсем неисправимы». Наблюдая эту мерзкую картину, я застыл соляным столбом. Она действительно ему благоволит? Но он же врет, он нагло притворяется. Только кто поверит мне, заяви я об этом. Сейчас я выглядел максимально полным идиотом, причем полностью отдавая себе в этом отчет. Если мои парни решат разделаться со мной после совета, я даже не стану сопротивляться. Занятый своими мыслями, я не заметил, как ко мне тихо подошел Туэра. «Неприятно, Кайлан, да?» — ласково мурлыкнул он, отвлекая от душераздирающего зрелища. «А давай-ка я кое-что тебе напомню. Несколько десятков лет назад я, будучи красивым и молодым, отыскал в мире людей Валию и привёл её сюда. Зал вдохновенно заткнулся, а я внутренне напрягся, ибо понимал, что он хочет мне сейчас напомнить. «Так вот...» Туэра кинул торжествующим взглядом совет. До полнолуния оставалось две недели, когда появился Гедеон, твой отец. Он обличающе ткнул в меня пальцем. И он забрал мою валию себе, став огненным вместо меня. Кайлан, ты знаешь, что такое бумеранг? Однажды все возвращается обратно, и ты хлебнешь этого сполна за действия своего папаши. И не смей мне говорить, что это незаконно, ведь никто тогда на Совете меня не поддержал. Твой отец просто украл у меня Валию и статус Верховного Альфы». «А почему не поддержал Туэра?» — хмуро усмехнулся я, внутренне обещая себе не сдаваться. «Уж не потому ли, что Валия сама добровольно выбрала его, а не тебя? Ты притащил её сюда силой, а его она любила». «Рот закрой!» — рявкнул Туэра. «Тебя тогда на свете не было, и ты понятия не имеешь о том, что говоришь. Это была моя Валия, ясно? Моя!» Он указал пальцем на Киру и хитро ощерился. «Ты ведь тоже так сейчас считаешь?» «Да Лиан прав», — посовещавшись, зашевелились остальные члены Совета. «Давайте спросим Валию». «А давайте», — неожиданно легко согласился Туэра, возвращаясь в свое кресло. Мы не собираемся её ни прятать, ни скрывать. Правда, Эрик? Вот она. Любуйтесь, наслаждайтесь. Спрашивайте. Никто из нас не против. Никогда раньше я не знал, что значит страх. Не представлял даже приблизительно. А теперь мне становилось тошно, понимая, как противно сжимается под ложечкой и стынет в жилах кровь. Кира, поняв, что от неё требует ответа, поднялась и неохотно отошла от Эрика. Сложила руки на груди и впервые посмотрела мне в глаза. От её взгляда мои ноги подкосились, в сердце словно выжгли дыру размером со Вселенную. Там была даже не горечь, пустота. И дело не в том, что я буду изгнан, опозорен. Меня это сейчас не волновало. Хуже, что сейчас эта девушка, которая впервые затронула какую-то потайную струну моей души, публично отречётся от меня, и я вновь останусь один. Свободный, словно ветер в поле тонущий в болоте из порочных женщин, а по сути, никому не нужный. Не выдержав укоризненного взгляда, я первым отвел глаза и опустился на скамью. Это конец. Я успел прочесть свою участь по ее лицу. Нужно было уйти. Просто уйти сразу, чтобы не дать Эрику в полном торжестве вкусить его победу.